Глава четырнадцатая Когда Лукас в очередной раз обернулся и бросил взгляд на идущих вместе, взявшихся за руки, недавно присоединившихся ведьм, Труми не выдержала и сказала. «Слушай, может, ты уже пойдёшь к ним и всех перещупаешь, чтобы наконец-то успокоиться и понять, что нет для тебя твоей ведьмы?» «Я уже так и сделал», — лицо Лукаса на миг стало озадаченным, а когда он увидел грозный взгляд Чунцока, поспешил оправдаться. «В смысле, я не щупал их?» Что к парню залились краска, и Теруми довольно расхохоталась. Я со всеми познакомился и просто пожал руку, но ничего не почувствовал. Может, это не с первого раза работает? Лая же тоже не сразу вспылала чувствами к Дар. Простите. Осёкся он ёжись под взглядом Фенриса. Скоро с нами будут ещё четыре ведьмы, доверительно прошептала Теруми, подтрунивая над парнем. Глаза Лукаса засияли вновь обретённой надеждой. Интерес к идущим позади ведьмам сразу пропал. Прекрати его подначивать, «Не вредничай!» Теруми широко улыбнулась всем троим и стала показательно весело насвистывать какую-то бодрую мелодию. Армия Дейлора, с которой они вскоре встретились возле гиблого леса, впечатляла. Доспехи, оружие, безукоризненная дисциплина, выраженная в ровных рядах, в молчаливом почтении и в ожидании приказа своих командиров – все это невольно вызывало трепет. Но даже не снаряжение эльфийских воинов и их слаженность в походе оставляли неизгладимый след в душе людей, а численность. Насколько хватало глаз, настолько и простиралось море из, казалось бы, одинаковых воинов. Сейчас люди из зимы воочию смогли убедиться, как сильно они заблуждались, думая, что могут выиграть в войне с эльфами, и впервые преисполнились благодарности к монстрам, которые все эти годы бродили по земле и не подпускали врага к ним в город. Чунцок и Фенрис отправились поприветствовать Аркоэна, а Лая и Теруми остались стоять с остальными и разглядывать эльфов. И если люди проявляли вполне объяснимое любопытство к своим союзникам, Эльфы же делали вид, что рядом совсем никого нет. "Там, я так понимаю, собрались командиры?" спросил тихо Аларик, указывая сёстрам на группу отдельно стоящих эльфов. Лая проследила за его направлением руки. Учитывая, что форма одежды у тех эльфов отличалась, догадка брата была скорее всего верной. Среди десятка незнакомых эльфов двоих Лая узнала Натаниэля и Айрин. "Она тоже здесь", сказал Аларик, изучая эльфийков взглядом, словно ощутив его столь открытое внимание. Ирин повернулась и встретилась глазами с Изимцем. Надменное, застывшее выражение лица на мгновение сменилось лёгким замешательством, а потом девушка повернулась к своим. "Только они говори, что она тебе понравилась", усмехнулась Лая, отолкая брата в бок. "Что? Нет, конечно. Просто интересно, как её в столь юном возрасте назначили командиром? Или как там у них должности называются?" "Не хочу тебя расстраивать, братишка", иронично сказала Теруми, устраивая свой локоть у него на плече и небрежно опираясь. Но ей поменьше, ей мере лет 500, если не больше. Она, в отличие от Натаниэля, в войне с людьми участвовала. Правда, что ли? изумлённо выдохнул он. Теруми засмеялась, а Лая укорила её взглядом и постаралась смягчить сказанное. Но для эльфов время течёт иначе. К тому же, разве это так важно, сколько ей лет? Теруми покосилась на сестру и иронично хмыкнула, вспоминая Фенриса. Глаза искрились весельем. Аларик вдруг вспомнил о маге-духе, который стоял рядом и сосредоточенно изучал эльфов, что были в непосредственной близости от Чунцока. "Лукас, та девушка, вон та, я ей нравлюсь?" "Какая девушка?" спросила Ларан, подходя к детям, желая узнать, можно ли сделать привал. Лукас, не прерывая своего наблюдения за окружением Чунцока и помня о надоедливости Аларика ещё в зиме, мстительно проговорил: "На вашему сыну понравилась эльфийка?" «Не неси чушь!» – вспылил пойманный за нежелательным изимец. «Сын?» А Ларик развернулся и пошел к своим. Вот только Лоран это не устроила. Ведьма направилась следом и явно не для того, чтобы благословить его на ухаживание за бывшим врагом. «Лукас, зачем ты так?» – возмутилась Лая. «Наш человек!» – хлопнула его по плечу Теруми. Слова старшей сестер ему пришлись по душе больше. Он горделиво расправил плечи и тепло ей улыбнулся. Теруми взяла его за подбородок пальцами и повернула его голову в сторону Ченцока. Не отвлекайся. Если нужно, я повредничу за всех. Привал всё же объявили. Предстоящий переход через Гиблый лес требовал дополнительных согласований. Впрочем, никто не возражал. Чем дальше встреча с неизбежной опасностью, тем лучше. В лес зашли узким строем. Этого строя и придерживались. По всему периметру людей и эльфов через равные промежутки шли маги, сопровождая армию и своевременно реагируя на возникающую опасность. Совсем без ранений не обошлось, но все же никто не погиб. Первый день их перехода можно было назвать вполне успешным, но впечатлений от существ, населяющих эту полосу земли, хватило всем. Это лишало сна. Это же и стало основной темой для едва слышных разговоров на ночной стоянке. Лоран же, наоборот, оказавшись на земле королевства, не могла остановить поток ностальгии. Все здесь напоминало ей о Ролене, маге, которого она до сих пор не могла отпустить даже в мыслях. Впервые за много лет она хотела произносить его имя вслуг, Хотела рассказывать детям, каким сильным и смелым он был, каким заботливым. Она не могла вернуть им отца, но могла подарить новые воспоминания о нём. Сейчас, пока жива. Ведь никто не знал, что случится уже завтра. Злость и презрение старшей дочери она видела и испытывала острое чувство вины за то, что снова нарушает её покой своим присутствием. Но отказать себя в столь нужной слабости не смогла. Поэтому с наступлением ночи, когда все разбили лагерь, Лоран села возле Лайи и Аларика, и стала тихо рассказывать о своем с Роленом побеге через королевство, о том, как они смогли выжить в гиблом лесу, о деревушках, где укрывались, о забавных моментах на пути, о надеждах и горестях. Теруми горела изнутри от этой идиллии, но продолжала сидеть и притворяться безразличной. Если она показательно поднимется и уйдет, или вспылит, то Лайя и Аларик встанут на ее сторону, и именно этого допустить Теруми не могла. Понимала, как важно ему слышать об отце. И представляла, как они потом невольно будут винить её за то, что она им испортила такой душевный вечер. Пойдём к костро эльфов, сказал Чунцок, поднимаясь и протягивая Теруми руку. Зачем? не поняла она. Обсудим, как прошёл первый день перехода и пересмотрим некоторые моменты, добавил Фендрис, тоже поднимаясь. Теруми всё равно не очень понимала, зачем это делать прямо сейчас, но послушно поднялась. Командиры эльфийских отрядов Яркуэн, которые сидели и ужинали вместе за одним костром, молчаливо разделили её недоумение, но возражать в внезапной компании не стали. Повишея паузы, натянутые ответы довольно скоро перешли в оживлённый разговор, местами даже намекая стать, если не дружеским, то хотя бы положительным. Теруми в очередной раз восхитилась умению Чунцока выстраивать общение даже с самыми неприятными и негативно настроенными людьми. Спустя несколько часов, когда она вернулась с Чунсоком и Фенрисом к своему костру, Лоран уже не было. Она спала возле ведьм. Аларик ушел к своему отряду, а Лайя сидела возле Лукаса и тихо с ним переговаривалась. Теруми вдруг поняла, с чем именно было связано желание Чунсока и Фенриса посетить костер эльфов. На душе стало так тепло, что захотелось глупо разрыдаться от любви к ним. Теруми обвела рукой талию мужа и доверчиво прижалась к его боку. А угрюмого, но такого родного эльфа она тихонечко ущипнула, стесняясь выразить свои чувства по-д морщинки у глаз фенриса наметили улыбку. В воздухе возник маленький ледяной шарик, который Трумь тут же поймала и бережно сжала в кулаке, как самый ценный подарок. Территория пауков стала испытанием посерьёзней. Такое большое количество людей не могло не издавать шорохов и звуков. Это притягивало к себе пауков со всего леса. И если небольшой отряд обычно мог воспользоваться возможностью проскочить мимо незамеченным, то сейчас преимущество было на стороне монстров. Кроме того, магам огня пришлось забыть на время о своей магии и прийти в разряд тех, кто может рассчитывать только на физическую силу. Ведь если густо переплетённая над головами, по бокам, под ногами паутина займётся пожаром, то все просто сгорят заживо, причём так быстро, что магия воды вряд ли успеет им помочь. Скорость перемещения отрядов была небольшой, чем гигантские существа активно пользовались, приземляясь на своих жертв прямо сверху, чаще метя в центр отряда, чтобы точно зацепить хоть кого-то. Возникающая сумятица значительно тормозила продвижение. Приходилось часто делать привалы, чтобы вылечить пострадавших. Среди людей и эльфов появились первые жертвы. Весть, что из-за вынужденных задержек в пути предстоит ещё один такой день по земле пауков, разнеслась ветром по всему строю и наполнила уставших людей и эльфов нервозностью. В лагерях, больше не согретых кострами, стали возникать мелкие стычки. Теперь уже командиры не могли позволить себе мирных бесед. Каждый был с вверенным ему отрядом и одним своим присутствием уменьшал градус напряжения. Зато спустя еще один утомительный день, когда лес стал походить на более привычный, боевой дух воспрянул, а к моменту прибытия в Кардо каждый и вовсе считал себя чуть ли не заново рожденным и непобедимым. Небольшой городок при всем желании не смог бы вместить такое количество людей, но они туда и не собирались. Эльфы расположились за стенами Кардо возле одних врат, Чунцок со своими людьми вошел в город с другой стороны. «Если город занят империей, то так можно было избежать возможного бегства врага». Лайя помнила Кардо оживленным и шумным, полным наемников, солдат инквизиции и торговцев. Кардо, который предстал перед ней, был затаившимся, опустевшим. Она догадывалась, что все, кто мог, скрылись в Трекании, надеясь на защиту крепких стен крупного города, но все равно оказалась не готова к такому запустению. Горожане поспешили спрятаться и уже из своих домов следили за медленно идущими чужаками, пытаясь понять, кто это и с какой целью они здесь. На вид или нуйцы, но не солдаты короля, а не солдаты инквизиции. Если это простые люди, решившие защищать свою страну, то почему во главе идет Азур? Дорогу прибывшим перегородили три ржеволосых воительницы в боевом облачении. Одна из них демонстративно медленно достала широкий меч и выставила перед собой, упираясь острием в землю. «Ну и ну», — громко сказала она, с дерзкой насмешкой обводя взглядом людей. «Неужели освободители пожаловали?» Или все-таки захватчики?» «Смотря на чьей вы стороне», — ответил Чунцок. «На своей», — она чуть наклонила голову на бок, пристально изучая его. «Почему ты кажешься мне знакомым?» — ответить он не успел. Воительница заметила Лаю. «Рокси?» «Я все ждала, когда ты уже закончишь набивать себе цену», — улыбаясь, проговорила Лая и направилась к Кайми, с которыми какое-то время вместе путешествовала. Девушки обменялись приветствиями. Лая потом подвела их к Чунсоку, всё ещё стоящему во главе их большого отряда. Грета, Брит и Кандис. А это правитель Лим. "И да, мы хотим очистить земли королевства от азуров". Грета окинула Чунсока внимательным взглядом и насмешливо проговорила: "Азур собирается очистить королевство от азуров? Что ж, пожалуй, это будет интересно, правитель Лим". "Нужно поговорить", сказала ей Лая. «Никакой благотворительности», — сразу вмешалась Кандис. Лайя хмыкнула. «Естественно». «Где можно найти главу города?» — спросил Чунцок. «В земле», — с той же насмешкой сказала Гретта. «Как раз вчера почил, как чувствовал, что вы явитесь». «Кто его обязанности исполняет?» Гретта пожала плечами и повернулась к Лае. «На нашем месте будем ждать. Приходи, как разберетесь с представителем власти в этом городишке». Воительницы медленно ушли, люди проводили их взглядами. Чунсок отпустил отряды вольно гулять по городу, выделил каждому командиру монет, чтобы тот мог накормить своих людей в тавернах. Строго запретил мародёрствовать, даже если дома пустые. Запретил угрожать и требовать что-то силой. Нужно было рассчитывать только на монеты. Лая отправилась на встречу с Кайми, а Чунсок ушёл искать здание городской стражи, справедливо решив, что если и остались военные, то будут они только там. Помимо Фенриса и Лукаса, он взял с собой Давида, Ларика и ещё несколько эльзимцев. Не для охраны, конечно, для разбавления компании, состоящей из азура, эльфа и мага, так сказать, для демонстрации единства народов. Понимал, что приди они только втроём, то провал по переговорам был бы обеспечен. Утеруми была своя задача. Никто лучше не её не собрал бы сведения о положении города. Подслушать, подсмотреть, затаиться. Она была счастлива снова оказаться в привычной для себя стезе. В здании городской стражи их встретили и сопроводили до кабинета капитана, но разрешили зайти только Чунсоку. Остальные должны были остаться под охраной солдат снаружи. Фенрис бросил на Лукаса мимолётный взгляд, тут чуть кивнул, давая понять, что ситуацию отслеживает. Незваного гостя капитан, подтянутый мужчина средних лет, встретил стоя. С какой целью пожаловали в наш город? Обойдясь без церемоний, сразу перешёл к делу капитан. Примерно выстроенный в голове план разговора пришлось откинуть в сторону. Молодшие офицерские составы обычно прямолинейны и конкретны. До них политические игры редко уместны. Поэтому Чунцок тоже перешёл сразу к делу. Под моим предводительством идут Элинуйцы, включая их магическое сообщество, а также армия союзников из Дейлора. Мы собираемся прекратить поглощение королевства и отстоять независимость этой земли. Но помощь никогда не бывает лишней. Мне нужны все люди, способные дать отпор империи. Значит, это правда, задумчиво проговорил капитан. Барьера больше нет. Нет, подтвердил Ченсок. Королевство Сто снова может стать великой страной, не разъединённой магией, если, конечно, мы прогоним захватчиков. Капитан указал рукой на стул, подождал, пока гость опустится и сел сам. Звучит хорошо, складно. Но где гарантии, что вы не очередной тиран, который пытается подмять под себя нашу землю? Армия же из-за барьера, маги тоже изгои, им всё равно за кого воевать, лишь бы выжить. Так почему нам нужно поверить в то, что под вашим знаменем нам будет лучше, чем под знаменем империи? Чунсок знал, что все разговоры будут сводиться именно к этому. Им действительно нет причин верить ему. По сути, есть просто две силы, которые дерутся за клочок земли, а в итоге гибнут мирные люди. Наш путь на этой стороне барьера пролегал через башнюк Элани, затем уже в Кардо. И я видел, что стало с непокорным городом на пути армии империи. И если вас не очень волнует судьба людей с даром Ну как вы отнесётесь к разрушенной Илане, которая, к слову, превосходила по численности и силе Кардо? Мы тоже туда заходили в поисках людей, которые могли бы присоединиться к нам. Но выживших там было с нескольких десятков. Они все с нами сейчас, включая женщин и детей. Хотя, признаюсь, они были обузой в пути, но не оставлять же их мёртвым в городе. Я пришёл с миром, с миром и уйду, даже если воины Кардо откажутся идти со мной. Прошу лишь позаботиться о беженцах Иланы, которые имели смелость противостоять врагу. «И к чему привела их смелость?» Чунцок поднялся. «Как я уже сказал, выбор за вами. Ждать милости от врага или отстоять свою свободу, доверившись человеку, который уже собрал достаточно сил для сопротивления. В любом случае, я воспользуюсь гостеприимством вашего города до завтрашнего утра. Если передумаете и захотите присоединиться, то, думаю, найти меня не составит труда. Беженцев и ланы пришлю к вам. Отныне это ваша забота. Всего хорошего». Не дожидаясь ответа, Чунцок вышел. «Как прошло?» – спросил Финдрис, когда они оказались вне зоны слышимости солдат. «Ожидаемо. Не понимает, зачем ему менять Азура на Азура». Чунцок иронично усмехнулся. Дал ему время до утра. Он перевел взгляд на Давида. «Беженцев из Иланы отведи к городской страже. Они с отрядом Грэма были. Только в сопровождении возьми себе несколько магов, мало ли. Потом к своим возвращайся». Давид кивнул и отделился от отряда. Чунцок вдруг улыбнулся своим мыслям и предложил Финдрису. Приют мага. Понравилось таверна? усмехнулся эльф. Мне говорили, там вкусно готовят. Они засмеялись, а Ларик и Лукас что-то уточнять не стали, понимая, что пытаться разгадать только понятный этим двоим юмор бесполезно. Терумья объявилась ближе к вечеру. Таверну, где её ждали Лая, Фенрис и Чунцок, определила безошибочно. И ванна зашла в снятую на ночь комнату. Лая зачитала заклинание, не позволяющее никому со стороны подслушать. Теруми пристроила тарелку с едой, которую принесла с собой, и стала торопливо есть, закладывая в рот больше, чем успевала прожевать. "Мм, Минутску, сейчас очень кушать хочется". Танери, гордость империи, весело напомнил Чунцок с любовью, смотря на жену, которая уминала жаркое. Теруми бросила осуждающий взгляд из-под лба и пригрозила ложкой. Чунцок одарил её ласковой улыбкой и присел поближе, пристраивая руку на её спину и медленно поглаживая. Лая решила кратко пересказать свои итоги, чтобы сестра не спешила и нормально поела. Кэндис передаст наше предложение клану Кайми, за одно ягром. Большую часть монет пришлось отдать сразу, как демонстрацию серьёзности намерений. Зато Брит и Грета уже станут с нами. "И ещё бы", проворчала Теруми, оставляя тарелку. "С такими-то суммами запросили небось как обычно за сопровождение по гиблому лесу". Лая покачала головой. больше, гораздо. Так что в трекании трюк с оплатой еды в таверне уже не провернуть, просто нечем. Тероми тихо выругалась, но почти сразу утратила эмоциональность и перешла к делу. Кстати, ход был тактически правильный. Я протаверню и отсутствие мародёрства. Люди явно не рассчитывали на порядочность, но уже через несколько часов после нашего пребывания напряжённое ожидание подохо сменилось уважением. Эльфы с своими кривыми лицами, прости, Фенрис, как есть, чуть всё не испортили. когда тоже пожаловали обвинять драгоценные камни на съестные припасы. Но после сделки, слава богам, догадались снова покинуть город и не нервировать жителей. Рассказы беженцев из Иланы тоже сыграли нам на руку. Все-таки не зря забрали их тогда. На вспыхнувшее возмущение в глазах Чунцока Таруми не обратила внимания и продолжила. У Итана и Честера оказались еще какие-то общие знакомые с хозяином одной из таверн, чем солдаты умело воспользовались. Скорее уже вся отавер набраталась и пила медовуху, слушая рассказы о жизни за барьером и о величии их правителя Лим. В основном Честер, конечно, заливал соловьём, итан больше шуточки свои солдатские откладывал, но народу нравилось. Терумив взглянула на время и подскочила. А, сейчас я пойду. Нужно успеть занять выгодную позицию, чтобы лучше слышно было. Капитан собирает мужчин Карда в здании церкви. Видно будет поднять вопрос о том, помогать нам или нет. Потом нужно разобраться с самыми недоверчивыми, не дать им сеять сомнения. Она резко умолкла, бросила полный сожаления взгляд на свою недоеденную порцию и выскользнула из комнаты. Утром армия правителя Лим пополнилась людьми из Кардо и двинулась в сторону Трикани.